Леока Хабарова Юнит Глава 1 Самое обычное Я самая обычная девушка. Мои родители умерли, едва мне исполнилось 9, и все заботы о моём воспитании на себя взяла бабушка Ефросиния Фёдоровна. Женщина она была хозяйственная и добрая, но по посёлку упорно ходили слухи, будто бабка моя самая настоящая ведьма. Порой мне казалось, что так оно и есть. Однажды в полнолуние я проследила за ней и увидела, как бабка белка! возопил бод браслет пашкиным голосом. Рита дёрнулась в облаках пены и свернула окно с книгой. Похоже, не суждено ей сегодня узнать, что происходит с самыми обычными девушками в любовных романах. Обидно, но не смертельно. Работа важнее всего. Приехали, шикнула она в микрофон на браслете, вылезая из ванной. Уже стыкуются, сообщил Павел. Минут через 5 на базе будут. Успеешь? Успею. Галышом она прошлепала в комнату, оставляя на плитке мокрые следы. То, что заказчик доберется до орбитальной станции на два с половиной часа раньше заявленного срока, предугадать не мог никто. Однако Риту это не беспокоило. К презентации все было готово еще с вечера. Ну а сама она, работая под началом Ливандовского третий год, навоострилась собираться по-армейски быстро. Оделась за 2 1/2 минуты, собрала влажные русые волосы в низкомасловатый пучок, набросила белый халат и нацепила ключ-пропуск. Беликова Маргарита Павловна, гласило надпись рядом с фото. Старший научный сотрудник. Уровень доступа 3. Рита летела в выставочный зал Универсума будто на крыльях. Отбывая на Марс, профессор Левандовский впервые доверил ей смену. Если сегодня они сделают продажу, повышение. Ах, какое сладкое слово! Повышение. Её безусловно ждёт заветное повышение. Новый уровень доступа, звание, премия и самое главное, впервые за 3 года она сможет попросить у шефа отпуск. Ну, или хотя бы пару отгулов. Мечты, мечты, мечты. Ну что, она вихрем валилась в лаборанскую, и Паша сунул ей в руки папку с необходимыми данными. «А Суми здесь?» «Ага», — Павел кивнул на мониторы. «На минуту тебя опередила. Вон стоит, улыбается во все зубы, дочь самурайская. Смотри, и белка, сама же себе соперницу выращиваешь». «Не соперницу, а незаменимую помощницу. Наушник дай мне. Ага, спасибо. Переключи частоты микрофонов и синхронизируй камеры». «Поговорим, когда она тебе подсидит», — буркнул Павел, выполняя указания. Рита фыркнула. Двадцатилетняя Суми Ивамура проявила себя надёжным, ответственным, педагогичным и на редкость толковым сотрудником. Почему Паша не долюбливал роскоссу и красавицу, оставалось загадкой. Возможно, сказывалась историческая память о русско-японской войне. "Ну в бой", выдохнула Маргарита и шагнула к переборке. "Ни пуха ни пера". Пашка далёкий потомок Донских казаков. Да до безобразие обожал всякие приметы и суеверия. Скажи к чёрту, Беликова, иначе удачи не будет. Ну тебя гбабаю, товарищ Павлеченко, бросил ариту. Удача любит смелых, слышала такое? Она выскользнула в зал, искренне надеясь, что Павел не задумает и синет её крестом. Сейчас камеры зафиксируют, и поди докажи потом, что в шутку. Клиенты ходили от капсулы к капсуле, придирчиво рассматривая юнитов. Маргарита досконально изучила досье потенциальных покупателей, поэтому точно знала, с чего начать. «Мсье Девьер!» – она протянула руку дародному мужчине в строгом твидовом костюме. «Рада видеть вас на нашей станции!» «А это должно быть очаровательная мадмуазель Магали!» «Я много слышала о вас и о ваших научных успехах!» Хрупкая, стриженная под мальчика брюнетка смущенно зарделась и стала еще очаровательней. У Риты и в мыслях не было льстить. Об этой малышке действительно трубили все СМИ. Еще бы!» Студентка-второкурсница выиграла многомиллионный грант на проведение сложнейших геологических исследований. Вы уже присмотрели какой-то конкретный вариант? Маргарита подмигнула о сумме, и ассистентка активировала подсветку капсул. На вашем сайте огромный выбор, госпожа Беликова. Рита поморщилась. Ну, поправлять клиента не рискнула. Магале ей понравилось с первого взгляда. Ну вот её папаша Интересно, он действительно не знал, что у них в ходу обращение товарищ, а слово господин чуть ли не ругательное. Мсье де Вьер, видимо, не заметил её замешательство и продолжил: "Мою дочь отправляют на один из спутников Урана. Экспедиция сложная и весьма опасная. Факты обитания там аборигенов, как вам безусловно известно, до сих пор не подтверждён, но и не опровергнут. К тому же, в тех краях вот-вот вспыхнет революция". На Уране ситуация крайне нестабильная, взрывоопасная даже. И поэтому мне хотелось бы вам нужен телохранитель. Это закончила за него Рита и улыбнулась, обратившись к нам. Вы сделали правильный выбор. С деловым видом она зашагала вдоль ширенги капсул, а Суми засеменила следом безмолвной тенью. Универсум идеальный вариант. Наши юниты абсолютно безопасны, надежны, эффективны и, что немаловажно, весьма экономичны. Они ограничены в потребностях, не чувствуют боли и не нуждаются в лечении. Поврежденные клетки регенерируют сами. Заряжать юниты требуется всего лишь раз в полгода. «Земных?» – уточнила Моголи, ускоряя шаг. «Земных?» – кивнула Рита и продолжила. Но даже если вы этого не сделаете, юнит перейдёт в систему энергосбережения и продолжит функционировать до полной амортизации. Обратите внимание, наши юниты созданы из высококачественного органического материала, но по факту являются киборгами. Они не люди, но и не оружие. Юниверсум не торгует рабами и не производит боевых машин. Мы создаём идеальных защитников, тех, с кем не страшно отправиться в самое пекло. Алва, есть свой собственный телохранитель? Девушка подняла на Риту тёмные, точно спелые вишни глаза. "Нет", ответила Рита и криво улыбнулась. "Здесь на орбитальной станции единственная опасность тоска по дому, а от неё увы даже самый лучший юнит не спасёт". Магали улыбнулась. "Кстати, о тоске". Мсье де Верн нахмурился и кашлянул. "Ваши юниты, они <кхем> у них имеются э-э причин далы. Причин далы? Ритовскинула брови. Вы имеете в виду первичные половые признаки? Отец Магалипом мрачнел лицом. Это что, он себе интересно такое удумал, у безобразия? Наши юниты созданы по образу и подобию человека, строго из реклама. Их физиологические нужды владелец может настроить и отрегулировать по собственному усмотрению либо отключить вовсе. Однако потребность в сексуальном удовлетворении у всех наших изделий полностью заблокирована. Тогда почему у Универсаум не выпускают юнитов женщин? Я полагаю, мы оба знаем ответ на этот вопрос. "Мсье Девьер", холодно отрезала Рита и кивком головы указала на капсулу. "Этот